Глава двадцать первая. Я лежала на постели и смотрела в потолок. Мне то хотелось улыбаться, то внутри все сжималось от ужаса произошедшего. Я никак не могла разобраться в себе. Одна половина кричала. «Это неправильно! Он твой начальник! У вас большая разница в возрасте!» Но вторая ласково мурчала. Какие нежные у него губы, какие глубокие глаза. Не скрою, мне было страшно, чертовски страшно. Но больше всего не из-за того, что произошло в кинотеатре, а из-за чувств, которые пробудились в моём сердце. Я никак не могла понять, когда умудрилась по уши влюбиться в этого иногда сердитого, брутального гонщика, иногда сердитого и жёсткого, а иногда такого нежного и ласкового. Так, Лена, соберись. Выдыхай. Собраться не получилось. Едва я прикрывала глаза, как в сознание проникали фантазии, и они не всегда заканчивались на мягком поцелуе. После кинотеатра, когда мы добрались до машины, Кирилл безостановочно что-то рассказывал и расспрашивал. Видимо, пытался как-то смазать ту неловкость, что возникло между нами после поцелуя. Отвечала я невнятно, иногда не в попад. Всё думала, что же будет дальше. Когда из-за углов повыскакивают операторы с камерами, И сообщает, что всё произошедшее с начала моего исключения из вуза простой розыгрыш. Кто он и кто я? Воды. Надо срочно попить воды. В доме стояла тишина. Дети уже спали, да и Кирилл, скорее всего, тоже. Тихонько, как шпион со стажем, я прокралась к двери на кухню. Постоянно озиралась, вышагивала буквально на цыпочках, но стоило мне сделать шаг внутрь, поняла. Провалилась. Кирилл не спал. А вполне себе спокойненько сидел за барной стойкой, ей попивал молоко с печеньем, почитывал какую-то книгу в чёрной обложке. "Вы не спите?" испуганно пискнула я. "Лена?" удивился Кирилл Евгеньевич. "Я думал, что ты спишь уже. Мы же договорились на ты, разве нет?" Он улыбнулся и соскочил со стула. Сердце испуганно дёрнулось. Ещё один шаг ко мне, и оно уже совершает кульбит. Мне не оставалось ничего, кроме как вжаться в стенку и заворожённо наблюдать за его плавной походкой хищника. Когда до его приближения осталось буквально пару шагов, я не выдержала и зажмурилась. Лен, что такое? тихо и вкрадчиво спросил он. Я боюсь, выпалила прежде, чем успела обдумать. Меня, усмехнулся мужчина. Не уже более сухо добавил. Я тебе неприятен? Нет. А от удивления даже открыла глаза. Просто просто я няня, а вы начальник. Ну и что? Он скинул густые брови и бросил на меня ещё один внимательный взгляд. Это неправильно, хотела сказать утвердительно, но вместо этого вышел вопрос. А что тогда правильно? Ещё один шаг ко мне, и я почувствовала дыхание Кирилла. Сердце забилось сильнее, то ли от желания прекратить эту странную пытку, то ли в жажде продолжения. Я выдохнула. «Я не знаю». Глянула Кириллу в глаза и так увлеклась, что пропустила момент, где его губы оказались в непозволительной близости от моих. Непозволительной. Сама не заметила, как вальяжно положила свои руки к нему на грудь. Его же по-хозяйски блуждали по моей талии и спине. «Я ещё сильнее...» подалась вперёд, но уже через мгновение в голову острой иглой впилось осознание. Нет, это точно неправильно. Так не должно быть. Кирилл. Я отстранилась, стараясь не смотреть в глаза. Мне надо идти спать. Выпутавшись из объятий, я стремительно покинула кухню, и по пути на батом била лишь одна мысль: мне надо у волиться. Не знаю, к счастью или к несчастью, но Кирилл за мной не пошёл. Видимо, посчитал, что эту истерику я должна пережить самостоятельно. Пыталась заснуть, но не вышло. Внутри бушевала буря эмоций, а в центре разместилась чаша весов. С одной стороны, аргументы за то, чтобы я осталась работать на Кузнецова. С другой — против. Именно эта сторона и перевешивала. Что будет с детьми, если вдруг мы с Кириллом и правда завяжем отношения? Как они на это отреагируют? И что важнее, чем для них обернётся наш возможный разрыв. Они и так в непростой ситуации, а тут ещё и подобный пинок под дых с моей стороны. Нет, так я поступить не могла, ни в коем случае. Дети важнее всего, важнее собственных чувств и эмоций. Ведь они основаны на банальной химии, а Марка с Софи живые люди. Им к своим 5 годам уже пришлось немало пройти. Любой опромечивый поступок взрослого откладывается на психике ребёнка. А Кирилл вряд ли для него всё это серьёзно. Я простая няня. Он, известный в прошлом гонщик, скорее всего, решил совместить приятное с полезным, где полезное то, что я постоянно рядом с ним и его детьми, а приятное отсутствие необходимости куда-то ехать, чтобы получить женскую ласку. Нет, так не пойдёт. Я вскочила с кровати и Юлой заносилась по комнате. Хотелось что-то предпринять, что-то сделать. Я начала собирать вещи в чемодан. Грудь сдавило, по щекам текли слёзы. Одна часть меня приговаривала: "Да, так и надо. Ты всё делаешь правильно. Лучше уйти сейчас, пока ещё никто не успел прикипеть к тебе, так сильно, чтобы это стало слишком болезненно". Но вторая, вторая вопила: "Остановись, дура!" Ты ведь любишь этих детей. Тебе симпатичен Кирилл. Будь что будет. Отдайся хоть раз в жизни своим собственным желаниям. Натянула Дженса поверх пижамной футболки тёплую кофту и наконец выдохнула. Убедилась себя в том, что всё делаю правильно. Тихонько вытянув чемодан в коридор, остановилась. Нет, я не могу уйти, не попрощавшись с Марком и Софи. приблизилась к их комнате и осторожно открыла дверь. Во сне близнецы выглядели как настоящие ангелочки на цыпочках. Пройдя к постели Софи, посмотрела на эту малышку. Она спала настолько безмятежно, что я почти уверена, ей снились хорошие сны. Погладила её по голове и ощутила, как в внутренности вновь стягиваются в тугой комок подкатывающий к горлу. В глазах защепала. София даже не шевельнулась, когда я поцеловала её в темечко. Подошла к кровати Марка. Настоящий защитник даже во сне. Брови сведены, выражение лица максимально сосредоточенное. Он сонно открыл глаза, когда я только занесла руку, чтобы его погладить. "Лена?" шёпотом спросил он. "Да, малыш". Я аккуратно присела на край его постели. "Что-то случилось?" серьёзно спросил он. Да, так оно случилось. Нет, солнышко, я жмогнула носом. Просто мне срочно надо уехать. Мне не хотелось давать ложных обещаний, ни о том, что я вернусь, ни о том, что мы когда-то встретимся ещё раз. Но Марк этого ждал, и мне это сделалось ещё больнее. "А завтра ты вернёшься?" Не дождавшись от меня продолжения, спросил мальчик. "Боюсь, что нет", тихо ответила я. "Но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. «Ты слушаешь?» — Марк кивнул. «Очень, очень важно!» — серьезно повторила я. «Запомни на всю жизнь. У тебя есть Софи, а ты есть у нее. Всегда держитесь друг друга. Всегда друг другу помогайте и защищайте. Приглядишь за Софи, пока меня не будет?» «Конечно», — кивнул мальчик, а потом широко улыбнулся. «Возвращайся поскорее, хорошо?» Гея не нашла в себе сил для ответа, потому просто его обняла. "Спи", прошептала она последока и поцеловала в лоб. А потом покинула детскую. Кое-как спустила чемодан вниз, почти бесшумно, прошла к главному выходу и выбралась. По лицу тут же ударил тёплый ветер, словно пытаясь меня остановить, убедить в том, что я совершаю огромную ошибку. "Как они тут без тебя?" шептал он. Но я упрямо сомкнула губы. Кирилл нашёл им отличный центр дошкольной подготовки. Детям там нравится, они стали куда спокойнее, потому Тамара Ивановна, я уверена, с лёгкостью с ними совладает. В крайнем случае, в сети огромное количество нянь. Уверена, они окажутся ничуть не хуже меня, а скорее всего даже лучше. Единственное, в чём я никак не могла определиться этими словами, я пыталась убедить ветер или себя. Кирилл Евгеньевич, внутренний звонок от охраны. Тут Елена с чемоданом выходит. Случилось чего? Может, ей помочь? Сделайте вид, что её не заметили, ответил я, не сводя взгляда с хрупкой фигурки, тянущей за собой пухлый чемодан. Я сам разберусь. Нажал кнопку отбоя и грустно усмехнулся. Мог бы и догадаться, что такое произойдёт, идиот кусок. Понятно, что девочку попросту испугали твои ухаживания. Ещё и наверняка накрутила себя, подумала не весь чего. И ты тоже болван. Под сраку лета повёл себя как полный имбецил. Назови меня по имени. Назови меня по имени. Злости не хватало. Так. Ладно. Лене надо дать немного времени, чтобы остыть. Если пойти за ней прямо сейчас, То она с лёгкостью даст мне отворот поворот. Даже если её рыжая голова полна сомнений, сейчас она на взводе, но при этом настигнуть и вернуть надо до того, как произойдёт этап смирения с происходящим. Час, два, три. Она ведь вряд ли додумается заказать такси и будет ловить попутку. Ох, чёрт. Выдвигаться надо прямо сейчас, чтобы была под надзором и никуда не влипла. Я остыла. Да. За размышлениями натянул джинсы и рубашку. Минут 15 и понадобится, чтобы дойти до трассы. Там за лесополосой меня уже не будет видно, зато я смогу наблюдать, хоть бы не вляпалась куда. Осторожно, чтобы не разбудить детей, спустился на первый этаж. Взял ключи из специального шкафчика, Mercedes E-класса. Их сейчас на дорогах столько разбилось, что Лена и не поймёт. Уже в гараже нахлынула очередная волна злости на себя. И правда, идиот. И потом уже сомнения. А что, если она попросту к тебе ничего не испытывает и потому решила уйти вот так вот по-английски. Нет. Напоцелуй того, кому ничего не испытываешь, не отвечает с такой пылкостью. А эти ноготочки осторожно царапающие грудь, мягкие губы, горячее дыхание, так близко-близко. Так и невозможно сыграть. Лена просто трусила. На трассу я выехал как раз вовремя. Несмотря на поздний час, в город шел поток машин, и девушка быстро нашла попутку. Приметив белобрысую голову с хвостиком, торчащую со стороны водительского сидения, облегченно выдохнул. «Девушка». Значит, в ближайшие сорок минут Лене ничего не угрожает. Ехал спокойно, держался за две машины от красного «Форд Фокуса», в который села беглянка. Размышлял. Думал, какие слова правильнее всего сказать, чтобы ее вернуть. «Девушка» Они никак не желали приходить на ум. Вместо этого мозг то и дело подсовывал воспоминания о первом поцелуе, фантазии о том, чем мог завершиться второй. "Нет, Кирилл, если ты будешь продолжать думать только членами, то Лену ты не вернёшь. А ведь испытываешь к ней явно больше, чем просто сексуальное влечение". Фокус заехал на дублёры и притормозил у остановки в одном из спальных районов. Лена вышла из машины и натужно улыбнулась водителю, помахала рукой, вытащила чемодан и, несмотря по сторонам, направилась к одной из многоэтажек. Прокрутил в памяти адрес. Неужели девочка решила вернуться домой? После всего, что ей наговорили родные, руки непроизвольно сжались на руле. Я никак не мог отогнать поддавшим мысль: "Я что, хуже них?" Припарковался и вышел из машины, предварительно вытащив из бардачка заначку, пачку сигарет. Достал одну из них, щёлкнул колёсиком зажигалки. Ну и дрянь. Редкостная дрянь. Затянулся глубже, после выпуская целое облако едкого дыма. Может, попробовать нагнать её у лифта? Не дать ей даже переступить через порог квартиры. Страшно даже представить, что ей наговорят дома ещё и в такой час. Бросил сигарету на асфальт, хотел уже было притушить подошвой ботинка, Но внезапно вспомнил Ленина «Свинячить плохо!» Тогда в кинотеатре. Наклонился и поднял еще тлеющий бычок и кинул ворну. Достал смартфон и нашел фотографию Лениного паспорта с пропиской. Квартира 58. Если я верно помню планировку, то этаж 3-й, 4-й, можно подняться пешком. Пора. Подошел к нужному подъезду, мысленно прикидывая, в какую квартиру звонить и кем представляться. Для почтальона познаватно, для газовщика не поверит. К счастью, выдумывать не пришлось. Из двери вышел крупный мужик с мелкой собачонкой. Последняя сидела у него на руках и радостно виляла хвостом. На меня ни первый, ни вторая внимания не обратили. Прошемыгнул внутрь, по носу тут же ударил запах, который бывает только в подъездах спальных районов. Чуток краски, чуток сигарет, чуток затхлости. Когда-то и я в таком жил. Именно тогда и мечтала о покупке частного дома в Подмосковье. Сверху доносилась тихая ругань. А ты о матери подумала? Нет, мужской голос. Какого ей будет тянуть великовозрастную дочь-неудачницу? Анатолий, мы с мамой как-нибудь без вас разберёмся. Голос Лены, его я узнал с лёгкостью. Не опущу, говорю. Мать после работы уставшая, а тут ещё и ты припёрлась. Что? выперли с работы не смогла ублажить начальника и мерзкий издевательский охот я ощутил как по лицу заходили желваки как крепко стиснулись челюсти вмешаться или подождать анатолий впустите меня пожалуйста голос лены звучит едва ли не жалобно на её месте я бы ему уже вмазал мне буквально пару дней я найду комнату буду снимать поищу другую работу Если с этой выперли, то и с любой другой выпрут, заметил, как я понимаю её очень. Подумай, какой это стресс для матери. Да не для матери это стресс, а для вас, судя по тону Лена наконец разозлилась. Уже не получится сидеть на диване в трусах и чесать задницу рукой, измазанной в майонезе, да? Да как ты? обозлённо начал мужчина, но Лена его перебила. Так, надо торопиться. Или боитесь, что я глаза матери открою на то, какой вы никчёмный? Да я уверена, что выпирли вас давно с работы вашей. Нет никаких задержек зарплаты сурового начальника. Просто вы весь день с мужиками за гаражами бухаете. По подъезду эхом пронёсся звонкий шлепок. Чёрт, не успел. Влетел на лестничный пролёт уже, когда Лена прижимала руку к щеке. В её глазах застыли слёзы, но это не помешало им пылать ненавистью. У двери, буквально подпирая её, стоял низкий, лысоватый мужичок в серой майке и просторных трусах, которые могли бы сойти за шорты. В тот момент я не чувствовал ни злости, ни жуткой неприязни, нет. Я спокойно перепрыгнул последние пару ступенек и с холодным расчётом вмазал этому Анатолию по уху. Он пошатнулся и вцепился в перила, поднимая на меня удивлённый взгляд. В нём почти читалось: "За что?" За Лену, мразь. Пойдём. Сухо бросил я, хватая Лену за свободную руку. Второй подхватил её чемодан. Надо уходить срочно, иначе одним ударом дело не ограничится. Пойдём, говорю, потянул сильнее и обернулся. Лена изумлённо на меня смотрела и никак не могла сдвинуться с места. В машине поговорим, ответил я на немой вопрос. Тут тебе делать нечего, особенно в такой компании. пренебрежительно кивнул в сторону отчима и снова потянул девушку за руку. Она поддалась.